Глава 13. Костюм. Серьёзно? неуверенно хохотнул Арден, встретив её на пороге своего дома. Вас интересует, когда и где я его купил? Именно лучезарно улыбалась ему Кира, изо всех сил желая быть приглашённой в дом. Но Арден не приглашал. Считаете, что я должен помнить? Он изо всех сил наморщил лоб, имитируя мыслительный процесс. Кажется, кажется, это было год назад или чуть больше, покупал я его Арден назвал один из самых крутых в Москве магазинов. Кира там бывала, но в основном просто затем, чтобы поглазеть. Она любила красивую, качественную одежду, часто покупала её, но переплачивать в 2-3 цены не собиралась. Вы покупали костюм в спортивном отделе? уточнила она, всё ещё не пройдя дальше порога. М-м, вот не помню, убейте. А вы не могли бы позволить мне сфотографировать ваш спортивный костюм? Мне это очень надо для работы. Он не хотел, но позволил. особенно после того, как Кира посмеиваясь показала ему фото в телефоне, где некто в похожем костюме хоронит кого-то на соседнем участке. "Ну, не это же фото мне показывать в магазине, так ведь? Стойте здесь. Я сейчас его принесу", скомандовал он, когда Кира остановилась возле длинного зеркального шкафа в его холле. Принёс, разложил толстовку и штаны прямо на полу. дождался, когда она сфотографирует вещи, потом сфотографирует великолепно сохранившиеся текстильные ярлыки, тут же сдвинул босой ногой костюм к стене и указал ей на дверь со словами: "Всего доброго, товарч-майор". Конечно, это было невежливо, но она никак не отреагировала, кивнула и вышла из его дома. Напоследок бросила взгляд на соседний участок, всё ещё окаясанный сигнальной лентой в три круга. решила, что проще всего тащить мёртвое тело от дома Ардена в торцовой части дома. Там кусты пониже и пожиже. Тут же обругала себя за то, что поддаётся влиянию Игнатова и начинает разделять его точку зрения. Вышла за ворота, заблаговременно открытые Арденом, села в машину и поехала в тот самый модный магазин, где Арден предположительно покупал себе спортивные вещи. Все её опасения о бесполезности затеи были развеяны с старшим продавцом в 3 минуты. Конечно, я помню этот костюм, воскликнула она. Это была ограниченная серия. Их нам пришло всего 5 комплектов. Дорого стоили, не скрою, но все были раскуплены практически за пару дней. "Ничего себе", восхищённо округлила Кира глаза. "Вот это память". «Год прошёл, вы настоящий профессионал!» Старший продавец Анна сразу погрустнела, окинула взглядом отдел с ровными рядами стоек с дорогой фирменной одеждой и тихо спросила, «Вы видите здесь толпу покупателей?» «Нет, вот и я их не вижу. Точнее, крайне редко вижу. И, как правило, это одни и те же люди, постоянные клиенты. Мы их не то что в лицо знаем». А ещё по именам и фамилиям. И вы можете вспомнить, кто именно купил у вас эти пять костюмов год назад. Не все. Только два. Один купил Миша Ардин, наш любимый покупатель, красавчик. Девочки наши очень любят с ним работать. Он, если начинает что-то примерять, непременно купит. Второй Купил ещё один наш постоянный покупатель, Илюхин Илья. А вот три других разошлись через интернет-заказы. Тут я вам так сразу помочь не смогу, надо поднимать документацию. Это не так быстро. Не сейчас и не сегодня, но я вам позвоню, как только это выясню. Старший продавец тут же широко заулыбалась куда-то в сторону и громко воскликнула. «Добрый день! Добрый день! Ждали вас, ждали!» Игнатова Кира набрала сразу, как села в машину. «Он купил один костюм, товарищ майор, так что ваша версия о причастности Ардена к убийствам рассыпается!» «Разберемся», — ответил ей Игнатов скрипучим неприятным голосом. «Что удалось узнать в паспортном столе вчера?» Кира отчиталась. «Обе женщины, с которыми встречались Анохин и Цибин, одноклассницы. В городке Том проживали всю жизнь, судя по регистрации. Три года назад они приехали в Москву. Регистрация у них по разным адресам. Предвижу ваш вопрос. Еще не успел, товарищ майор, их навестить. Собираюсь поехать прямо сейчас». «Хорошо, но будь осторожна. Кто знает, что это за женщины?» И почему их любовники неожиданно оказались убиты и похоронены в таком странном месте? И да, к моему приезду должен быть готов полный отчёт по следственным мероприятиям. Так точно. Кира скривила губы. Вот чем она точно не любила заниматься, так это писать отчёты. Что касалось бегать ни по городу, опроса свидетелей это, пожалуйста. Но вот сочинение писать на тему Как я провела день минувший. Не слышу энтузиазма в голосе, госпожа Кира. Так точно, товарищ майор. Будет сделано, громко и отчётливо повторила она. А у вас как продвигается? Пока никак. Я в первой точке пока ещё. Самый близкий к Москве пункт дислокации нашего командировочного Его не особо помнят. Место очень посещаемое, без предварительной брони не поселиться. И да, бронь была. Подтверждение его проживания имеется. Но когда заходил, когда выходил, с кем общался, никто не знает. Видеокамеры всё сплошь муляжи. Постояльцы мигрируют, так как отель на трассе. И я вот что подумал майор Ростова. Игнатов. Продолжение минутной паузы с кем-то оживлённо поговорил, потом продолжил. Почему он каждый раз бронировал отели именно в местах, прилегающих к федеральным трассам? Ему же потом приходилось ехать до нужного места, где проводились семинары, совещания и так далее, минут 20-30. И там поблизости множество отелей, а он селился на дороге буквально. Такой весь из себя пафосный, и вдруг среди дальнобойщиков странно? Странно. Кира молча закатила глаза. Игнатов настойчиво продвигал обвинение в адрес Ардена. "Товарищ майор, это его не обличает", перебила она его в том месте, где он договорился до того, что Арден за ночь мог автостопом доехать до Москвы и вернуться обратно. Он селился там, где ему было удобно. А насчёт того, что он катался на убийство автостопом, извините, это бред. в мобильнике булькнуло словно Игнатов чем-то подавился стихло на мгновение и связь прервалась обиделся и ладно нельзя же подтягивать ничего не стоящую информацию как доказательство это глупо это путает это уводит следствие куда-то в сторону а они и так не продвинулись ни на йоту Отец пока ещё только тихо ворчит на них, но не за горами тот день, когда он им как следует вмажет. Во двор дома, где была зарегистрирована Новикова Анна Григорьевна, Кира въехала через полтора часа. Надо было добираться на метро, ныла она своему отражению в зеркале, намертво встав в пробке из-за ремонта дороги. Давно бы уже была на втором адресе. а так ещё до первого не доехала. Ко всем прочим радостям у нужного дома места для парковки не оказалось. Двор был крохотным, с остаянкой на 5 машин. Обнаглев, Кира поставила машину прямо у подъезда. Из трёх окон первого этажа моментально высунулись три головы и одновременно заорали: "Обнаглели, суки совсем!" вопила одна из трёх голов, принадлежавшая мужчине. "Я сейчас полицию вызову", угрожала седая женская голова. "Это опять к Серёге кобелю, шлюха", пожаловала, догадывалась третья голова, тоже немолодая. Киров встала у машины, Так, чтобы её было видно всем трём орущим. Достала удостоверение и показала всем по очереди. Стало тихо. И тогда она громко сказала: "А теперь я иду к вам". На самом деле, посещать сразу три квартиры первого этажа не было никакой необходимости. Новикова была прописана в одной из этих трёх. Но она точно не была седой и старой. Судя по фотографиям на карточке в паспортом столе, это Новикова — очень симпатичная черноглазая брюнетка, и ей всего 35 лет. В её квартире теперь проживал тот самый горластый мужик, который открыл на неё рот, на мгновение опередив соседок. — А я что? — Я квартиру снял почти три года назад, с тех пор живу, — оправдывался он, потирая красную от загара шею. Ну, за хамство извините. Просто наглец некоторый заезжает, чуть не в подъезд. Извинения Кира приняла и тут же потребовала показать ей договор аренды. Договор нашёлся, был оформлен по всем правилам. Дата составления действительно трёхлетней давности. Даты окончания не было. Были условия, что дядя съедет через месяц после требования. И как вам так жить? Вдруг придут, внезапно потребуют съехать? Ничего. Привык. Живу одним днём. Оплата небольшая. Косился он всё время на окно, на её машину. Квартплату как вносите? Наличными. В руки отдаю. Хозяйке? Нет. Подруге её. Хозяйка уехала куда-то, куда не знаю. А оно мне и не надо. Как имя подруги? Оля. Мне её привела знакомиться Анна. Сказала: "Будешь, Иван Ильич, ей деньги на руки отдавать раз в 2 месяца". Я ей отдаю, но вот Толя что-то в последние месяцы обнагрел чутка. Решил, пожалуй, вот царендатор представителю правопорядка в её лице. Каждый месяц приходит, а одна жд вообще, каждые 2 недели теплялась. Ты говорит: "Иван Ильич, квартплату раздели, соответственно, а я забирать стану, когда". Я так понял, когда ей вздумается. Неприятная особа, скажу я вам, товарищ майор. А хозяйку квартиры, Новикову Анну Григорьевну, вы в той поры ни разу не видели? уточнила Кира, тыча пальчиком в дату на договоре аренды. Нет. Как договор подписали, как подруги она меня представила, а было это в тот же день, 3 года назад. Так и всё. Я убираю документ. Осторожно вытянул из-под её ладошки папку с договором Иван Ильич. Сейчас я его сфотографирую. Кира навела камеру мобильного на документ, в одну страничку. А подруга была только одна, только Ольга. А Гореловой, Светланы Ленишниной не было. Не было никакой Гореловой, только Олька. Такая, прости, Господи, профорсетка. то ли с сожалением, то ли с восторгом охарактеризовал её жилец. Не идёт, а пишет, в хату войдёт, когда за деньгами-то. Не стоит, а пританцовывает. Мужики-то молодые, наверняка от неё голову теряют. А как же мне её найти? Мне же с ней поговорить надо. Очень надо. Где найти, не скажу. У меня даже телефона её нет. Она сюда по часам заходит. Её время с 12:00 до часу дня. Дни вот меняет, необязательно, а время всегда одно. Она ж знает, что я в это время обедаю и всегда дома. Всегда? Всегда. Хоть гори всё кругом огнём. С 12:00 до часу я ем. Война-война и охарчик, как говорит, с по расписанию. Такое не печалься особо-то, товарищ майор. Она, когда ко мне придёт, я попрошу, чтобы она вам позвонила. А вот этого делать не следует, Иван Ильич, опасно сверкнуло глазами Кира. А в моём визите ей вообще ничего не говорить, хорошо? Седая голова три раза степенно кивнула. Вы лучше окажите мне одну услугу. Когда она приедет к вам за деньгами, выйдите за ней следом. Посмотрите, на чём она к вам приехала. Если на машине, то запишите номера, хорошо? Голова застыла. Взгляд тёмных глаз сделался задумчивым. А такой я и так знаю, без слежки всякой. Я видела не раз, на какой машине она приезжает, и номера приметные, записывайте. Кира простила ему даже суку, которую он окрестил её при неправильной парковке. Такой полезный дед. И последнее. Иван Ильич, сверим данные. Она нашла в мобильном фото сличных карточек двух подружек. Показала сначала фото Новиковой Анны. Она хозяйка квартиры? Она. Хоть и фотография протокольная, узнать можно. Яркая девка. Только поспокойнее своей вихлястой подружки. Тут уж старик не смог скрыть восхищение. Анна ему нравилась. Она открыла фото Гореловой Светланы. А эту женщину точно никогда не видели с Анной. «Здрасте!» — протянул он с хохотком. «Так это Олька и есть. Она и ходит за деньгами. Ее Анна и приводила три года назад, и знакомила. Только представила, как Ольгу. Никакой Светланы. Ольга, она и Ольга».